Елена Счастная, воин забвения, отравленный исток. Счастная Е.С., воин забвения, отравленный исток. Автор 2017. Дороги разводят Младу и Кирилла в разные стороны, но цель их одна – справиться с могущественным воином забвения Карибутом. Чтобы спасти свою жизнь и помочь князю, Млада вынуждена бежать из Кирията вместе с жрецом Зораном и сестрой а помогать им вызывается Верек-Хальфдан. Они отправляются в далекий Ариван к мастеру гильдии, а Кирилл, вняв совету мудрого воеводы, пытается выяснить, почему древнее колдовство угрожает ему и народу княжества, где находится отравленный исток, из которого выплеснулась река, что своим ядом грозит погубить много жизней. И как победить в схватке с воином? не потеряв себя и тех, кто дорог. Третья часть трилогии.